Глава девятая. Голубая жаба. Кристина Соколова. Следующие два дня пролетели как один миг. Док Адам Бланк ежедневно навещал, расспрашивал о самочувствии и присылал роботов с едой. А вечерами менял настройки на капсуле. Пока я спала, длилась лечебная сессия, напоминающая о себе легкой мышечной болью по утрам. Док сказал, что эти ощущения — следствие того, что кости резко плотнеют и тяжелеют. Мускулатура не привыкла к такому весу тела. Отсюда и крепатура. Несколько раз звонили братья, близнецы сообщили, что мама начала что-то подозревать. Никогда я еще не пропадала из дома на такой длительный срок. Но короткое сообщение, что я взяла отпуск на работе и ночую у подруги, временно ее успокоило. Хальгард больше не заходил в медоотсек. Но просьбу явно выполнил, так как мне прислали целую стопку анкет, задачи и всевозможных материалов. Все два дня с утра до вечера я занималась переданными заданиями. Причем математические задачи перемежались с короткими сочинениями. Где описывалась некая ситуация, и я должна была по пунктам в свободной форме расписать, как бы поступила. Это походило на что-то вроде обществоведения на захране или правил поведения в чрезвычайных ситуациях. Один из вопросов, что делать, если при космической катастрофе на борту крупного транспортного лайнера Спасательных капсул осталось меньше, чем гуманоидов. Кого спасать первыми? Прожив 23 года на захране и лишь однажды воспользовавшись косморобусом для полета на планетоид тридцать 735 я, недолго думая, вписала первыми объектами для эвакуации женщин и детей. На графе «Расса» задумалась и не стала отмечать ничего. Задачи сменяли друг дружку, а я писала и писала ответы. Где-то сразу определяла точно, на какой раздел науки ориентировано то или иное задание. Где-то буксовала, но старалась рассуждать максимально логически. Были тут и тесты на то, чтобы по незнакомым рунам определить, что имеется в виду. «Зачем это?» — рассеянно спросила у пустоты, разглядывая совершенно незнакомые закорючки и начертания. «Я же отметила, что знаю лишь человеческий и межгалактический». Это чтобы определить, есть ли у вас склонность к изучению других языков. Внезапно ответил зашедший медотсек док-бланк. И если есть, то каким именно? В Федерации помимо шести официальных языков еще множество наречий. Кроме того, космофлот постоянно контактирует с соседями. Теми же октопатроидами или независимыми планетами. Мультилингвы всегда нужны. «Да нет у меня никаких склонностей к другим языкам», — растерянно протянула я, тыкая на планшете вариант «это просьба поделиться едой, но угад». «Я межгалактический-то столько лет зубрила». «А вы, Кристина, разве не на гуманитарное направление претендуете?» Док подошел к дисплею капсулы и принялся крутить датчики. «Обычно, если девушки рассчитывают поступить в академию, то именно туда». «Культура, история и религии иных миров, ксенолингвистика, археология, дипломатия. На этом направлении много интересного. Звучит здорово, но, к сожалению, я совсем не гуманитарий. Да, а кто же тогда?» Митар даже голову повернул и задумчиво почесал темно синие жабры на шее. «Только не говорите, что мечтали попасть на аналитическое направление». Что-что, а что, судя по тому, что вы не знали, что такое остеопороз, ваш интерес к медицине верится с трудом. Увы, но с медициной я тоже на вы. Улыбнулась Доку, но он лишь нахмурился. Боевое? Уверяю, если это так, то я сразу поставлю допуск по показаниям. Потому что ваши кости... Что вы, нет, конечно. Даже руками помахала, показывая, что не претендуя на исконно самое мужское направление Академии Космофлота. Распределение я все-таки думала заранее, потому и готовилась, старательно подтягивая математику в первую очередь. Я на техническое хотела. Робототехника? Навигация, полеты? Брови Митара взлетели на лоб. Кристина, простите, но вы же. За охрана, а не станорга. Вы разве умеете пилотировать или чинить андроидов? Нет, ответила честно. Но этому ведь здесь научат, верно? Тем более общеизвестно, что на данном направлении большой процент тоноржцев. А они-то ведь тоже люди. То есть ничем не отличаются от нас, людей из Захрана. Танорка одна из самых прогрессивных планет Федерации. А Захран — одна из самых отсталых. Прочла я по выразительному взгляду мужчины. Но вместо озвучивания этих мыслей он перевел тему. «Кристина, все процедуры завершены. Но надо удостовериться, что они прошли полностью успешно. Положите ваш планшет и бланки, робот отнесет их в приемную комиссию. И встаньте на диагностическую платформу, пожалуйста. Вот сюда. Я послушно проделала то, о чем просили. Платформа засияла разноцветными датчиками. А по центру медотсека сформировалась моя точная копия. Правда, в анатомическом разрезе. Как новогодняя елка, подсвеченная разноцветными огоньками. Желтыми, зелеными, синими, фиолетовыми, красными. Адам Бланк недовольно прицикнул языком, набрал шприц полупрозрачной коричневой жидкости и сделал мне укол в плечо, после которого практически сразу несколько алых точек погасло. «Вот так лучше», — сказал он, хотя лицо не отображало особенного удовлетворения. «С помощью сессии в капсуле я, как мог, уплотнил вашу костную структуру. Но это не панацея. Вы говорите, что одна раз с останожцами». Но, как док, я вам замечу. Они живут под 200 лет, а вы, захухрим от силы 80. Я напряглась. Слух о том, что тонуршцы, хотя внешне такие же, как и мы, просто смуглые, худощавые и в целом темной масти. Но на самом деле значительно отличаются. Давно ходил по неофициальным голоканалам захрана. Вы хотите сказать, что тонуршцы все таки другая раса, не люди? переспросила, чувствуя легкую тошноту. «Они умнее в силу Строение мозга? У них другие органы? Что?» Док даже отвлекся от созерцания разноцветной голограммы с торчащими внутренностями и посмотрел на меня в упор. «Вселенная, Кристина, откуда вы только взяли эту ерунду? Нет, конечно, они тоже люди. Покопайтесь хорошенько в истории». Более тысячелетия назад жители Захраны частично колонизировали Тонорг. Но затем планеты пошли разными путями развития. Ваша планета сделала упор на промышленность, обросла космическим мусором и навлекла на себя парниковый эффект. Танорг же в силу малочисленности населения был вынужден сотрудничать с другими мирами Федерации и очень трепетно относился к здравоохранению и экологии. Что не мудрено. Колония как-никак. Вся разница, которая существует между вами, на самом деле не такая уж и большая. И объясняется естественными факторами. Тоноржцы ведут здоровый образ жизни. Используют технологии для продления срока службы отдельных органов. Обмениваются информацией с метарией и цваргом по некоторым направлениям генетики. Я не слышала об этом. Растерянно пробормотала я. А вы откуда знаете? Откуда, откуда? Недовольно проворчал док, переписывая в наладонник показания с диагностической платформы. Оттуда. Мы, в отличие от захраны, не изолировались, и население миров в тупое послушное стадо не превращали. Стало до глубины души обидно. Я не тупое стадо. Просто никогда не встречала информацию о происхождении Танорга. Дог вздохнул. Но и никогда не задумывались, почему все так вышло. Не интересовались и не искали в инфосете. Захухри вечно ведут себя как стадо неотесанных гореломов. И их это устраивает. Конечно, легко рассуждать так, когда есть что кушать вечером и нет голодных ртов дома. То, что на Танорге люди живут лучше и дольше, я знала как само собой разумеющиеся. Но почему так происходило? Вопросом никогда не задавалась. Почему небо серое? Почему планеты вращаются вокруг звезд? Почему даже в пределах захраны кто-то живет лучше, а кто-то хуже? Такие вещи я всегда причисляла к философским вопросам. А мне было не до них. Все имеющиеся силы и время приходилось тратить на работу. Присмотр забрать имеем. В последние два года — подготовку к вступительным. На сон и тот не всегда времени хватало. От слов Дока стало горько и тошно, как будто я рассосал и невкусную пилюлю от кашля на голодный желудок. Несправедливо. «Прошу прощения». Внезапно извинился Док, чем немало удивил. Он устало потер лоб и отвел взгляд. «Я сейчас вел себя непрофессионально. Просто я тоже не робот». Вчера у меня был короткий чартерный рейс. Я очень спешил, надо было уложиться. А, неважно. Он махнул рукой. Так уж вышло, что на корабле оказалась роженица за хохре. Ее мать кричала вначале благим матом, чтобы девушки нашли врача. А когда я прибежал с чемоданом, обезболивающими лекарствами, и готов был принять род, она заезжала еще громче что не подпустит уродливое водяное чудовище к единственной кровиночке. И такие, как мы, наверняка умеют только и кроме дать. Я только сейчас обратила внимание, что у Дока подрагивают перепончатые пальцы. Как бы он ни старался продемонстрировать спокойствие, это давалось ему с трудом. Женщина кидалась оскорблениями, требовала нормального Дока, а не голубую жабу и прочее в этом духе. Я сглотнула, представляя себе, что могла наговорить пассажирка с захрана, пребывая в панике. А ведь я даже название расы Дока не сразу вспомнила. Только когда Леву упомянул: Так вы приняли роды? Спросила я, точно не зная, хочу ли знать ответ. Одна из основополагающих статей Межгалактического гражданского кодекса Федерации Объединенных Миров. Гласит, что гуманоиды разных рас могут оказывать медицинскую и любую другую помощь только с согласия потерпевшего. То есть вы, Кристина, позвонили на горячую линию космофлота и открыто попросили, чтобы вас вытащили из-под завала. А женщина не соглашалась на помощь. Слишком долго. Целую секунду до меня доходил смысл фразы «слишком долго». Мурашки побежали по коже, когда пришло осознание, а во рту пересохло. А. протянула я, не зная, как сформулировать вопрос, но Митара передел. Мне не удалось спасти ни рожение цуни ее ребенка. Сочувство. Пробормотала потрясенно в навалившейся гробовой тишине. А если бы рожала мама или я, подпустили бы братья совершенно незнакомого мужчину, странной почти рыбьей наружности. Смутный, маячивший на краю сознания ответ, мне совершенно не нравился. На какое-то время в медблоке установилось молчание. Но спустя минут десять Адам Бланк отложил на ладонник с записями и натянуто улыбнулся. Мы немного отклонились от темы. Вас, кажется, интересовало, почему ваши собратья живут значительно дольше, верно? Я запоздала, кивнула, все еще обдумывая историю с той женщиной на чартерном рейсе. «Вот скажите, как у вас на захране поступают с людьми, которые, ну, к примеру, сломали ногу?» Сам того не подозревая, док наступил на больную мозоль. Вновь вспомнился Лёвка, который передвигался лишь с помощью костылей и стеснялся лишний раз выходить на улицу. «Костыли или инвалидное кресло?» «Вот», — протянул Митар, поднимая палец. «И тогда за на месяц ограничен в движении» из-за чего у него уменьшается процент мышечной ткани и ухудшается состояние кровеносной системы из-за недостатка физических нагрузок. Или на всю жизнь, мысленно поправила я. А натанорги несчастному или поставят вокруг ноги внешний каркас наподобие части экзоскелета. Или сделают операцию и заменят сломанные кости искусственно выращенными на основе ДНК имплантами. Человек не теряет возможности передвигаться и продолжает активно заниматься спортом. Таким образом можно и почку обновить, и сердце. Да мало ли что может понадобиться. Неудивительно, что тонушицы живут дольше. У них там еще, наверное, и трава зеленая, и почва плодородная, и океаны есть, где можно купаться. А закаты не прячутся в вечном смоге от масляных двигателей полусгнивших флайеров прошлого века. «Наверное, на Тонорге очень красиво. Вот почему части людей повезло родиться там, а части не повезло. Где тут справедливость?» Я тряхнула головой, отгоняя невеселые мысли. «То есть мой мозг не отличается а от среднестатистического мозга тоножца, уточнила на всякий случай. Это был принципиальный момент, ведь учиться-то я хотела на направлении, где раса людей считалась успешной. В ответ док Адам Бланк лишь тяжело вздохнул. «Нет, не отличается Кристина. Я вам пришлю на коммуникатор методичку по базовым отличиям раз. А сейчас пойдемте, я отведу вас к главному хозяйственнику. Он скажет, где вам можно расквартироваться. Пока идет проверка экзаменационной работы. Из медотсека я вас выписываю».